Глава 8 В положении Юпитера. Если во время замечательного митинга в честь Мишеля Ордана, о котором так удачно напомнил Барбекин, Мастон, поддаваясь охватившему его возбуждению, воскликнул «выпрямить земную ось», то это произошло лишь потому, что смелый и вдохновлённый француз, один из героев путешествия с Земли на Луну, товарищ барбакина и Николя, начал хвалебный гимн в честь крупнейшей планеты нашей системы. В своей прекрасной речи он не применил отметить все преимущества этой планеты, преимущества, о которых мы еще будем говорить. Итак, по мысли Мастона, задумано было перемещение земной оси. Новая ось вращения должна была быть перпендикулярна к плоскости орбиты. При подобных условиях Северный полюс в климатическом отношении ни в чем не должен отличаться от настоящего положения Дронтгейма в Норвегии в весеннее время года. Несомненно, что вечный покров льда тогда растает под действием солнечных лучей. Вместе с тем распределение климатов на земном шаре сделается сходным с тем, которое существует на поверхности Юпитера. И в самом деле наклонение оси у этой планеты, то есть угол, образуемый осью вращения и плоскостью ее эклиптики, равняется 88 градусам 13 минутам. Недостает всего лишь 1 градуса и 47 минут для того, чтобы ось эта была совершенно перпендикулярна к плоскости орбиты. Впрочем, необходимо заметить, что старания общества Барбекин и Ко направлялись, в сущности говоря, не к тому, чтобы выпрямить земную ось в буквальном смысле слова. Добиваться этих результатов механическим путем не было возможности, как бы велики ни были употребляемые для этого усилия. Земной шар не курится на вертеле, вращающаяся вокруг материальной оси, которую можно по произволу перемещать в любом направлении силой человеческих рук. Тем не менее, все же создание новой оси представлялось вполне возможным, даже задачей относительно весьма несложной, лишь бы только точка опоры, о которой мечтал Архимед, и рычаг, изобретенный Мастоном, находились в распоряжении этих смелых инженеров. Во всяком случае, ввиду твердо выраженного ими желания сохранить пока свое изобретение в тайне, остается лишь ограничиться изучением последствий их операций. Этим и занимались все газеты и журналы, поучая, каким последствиям приводят на Юпитере существующая там почти перпендикулярность оси вращения к плоскости орбиты. Юпитер, входящий в состав Солнечной системы, наряду с Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Сатурном, Ураном и Нептуном, вращается приблизительно на расстоянии 200 миллионов лье от Солнца. Допуская существование разумных существ на поверхности Юпитера, можно установить, что жители этой планеты пользуются, несомненно, известными преимуществами по сравнению с обитателями Земли. Преимущества эти выдвинуты были в свое время весьма рельефно на митинге в честь Ордана и состоят в следующем. Начать с того, что суточное обращение Юпитера длится всего 9 часов 55 минут под всеми широтами, поэтому день всегда равен ночи и длится 4 часа 57 с половиной минут. Обстоятельства это существенно важно для людей, ведущих правильный образ жизни, как заметил Мишель Ордан. Несомненно, что последние охотно подчинятся подобной правильности. И если председателю Барбекину удастся довести до конца свое дело, то подобная же жизнь выдворится и на Земле. Нужно, однако, заметить, что так как вращение Земли около новой оси должно было происходить и впредь в 24 часа, то единственное различие оказалось бы в том, что во всех пунктах земного шара продолжительность дня и ночи будет равной 12 часам. Сумерки и рассвет увеличили бы продолжительность дневного света повсюду на одинаковую всегда величину. Равноденствие было бы явлением постоянным 10 марта и 10 сентября, когда Солнце описывает свою дугу в плоскости экватора. Но самым интересным климатическим явлением, несомненно, будет отсутствие времен года, как указывали не без основания следующие люди. И действительно, периодические перемены климата весна, лето, осень и зима происходят в силу наклонения земной оси к плоскости орбиты. Обитателям планеты Юпитер ничего не известно об этих переменах, а следовательно, и обитатели Земли будут тогда находиться в одинаковом с ними положении. С того времени, как новая земная ось окажется перпендикулярной к эклиптике, не будет уже более холодных и жарких поясов, а на всем земном шаре будет господствовать климат умеренного пояса. В самом деле, что представляет собою тропический пояс? Часть поверхности земного шара – заключенную между тропинами Рака и Козерога. Во всех пунктах, расположенных в этом поясе, Солнце бывает в зените дважды в год. В пунктах, расположенных на самых тропиках, это наблюдается лишь однажды в год. Что такое умеренный пояс? Это часть земного шара, заключенная между тропиками и полярными кругами, то есть между 23 градусом 28 минутой и 66 градусом 72 минуты широты. Здесь солнце никогда не поднимается до зенита, но ежедневно показывается над горизонтом. Что такое холодный пояс? Часть полярных стран, в которых солнце скрывается с горизонта на известные более или менее продолжительные периоды времени, составляющие 6 месяцев на самом полюсе. Следствие отсюда Чрезмерный зной в тропическом поясе, умеренная температура, постепенно понижающаяся с удалением от тропиков в умеренном поясе и сильная стужа в холодном поясе. С изменением положения земной оси воцарится совершенно иной порядок. Солнце во всех пунктах неизменно будет находиться в плоскости экватора. В продолжении целого года. Оно будет совершать в течение 12 часов свое восхождение к кульминационному пункту, равному широте данного места. Иначе говоря, подымаясь тем выше, чем ближе данный пункт к экватору. Таким образом, Солнце будет подниматься ежедневно над горизонтом в местах, лежащих под 20 градусом широты, до 70 градусов над горизонтом — 49 градусом широты, до 41 градуса над горизонтом, на 67 параллели, до 23 градусов и тому подобное. Следовательно, продолжительность дня будут всюду одинаковы, а восход и заход солнца будут совершаться неизменно в одном и том же пункте на горизонте. «Взвесьте все выгоды такого положения вещей!» — не переставали повторять друзья Барбекина. Каждому будет предоставлена возможность выбрать неизменяемый климат, наиболее соответствующий его желаниям, и на поверхности земного шара уже не будет более столь нелепых перемен погоды. Словом, Барбекин и Ко, современные титаны приступали к радикальному изменению вещей, существовавших с момента, когда земной сфероид оказался в том положении, в каком он находится в настоящее время. Правда, наблюдатель звёздного неба вынужден будет мириться с тем, что с небесной сферы исчезнет несколько созвездий или звезд, которые он привык обычно видеть на небосклоне. Поэт решится возможности воспевать длинные зимние ночи и бесконечные летние дни. Но какое значение могут иметь все эти маловажные неудобства в сравнении с пользой, выпадающей всему человечеству? «Кроме того», — не переставали указывать расположенные к Барбекину периодические здания, «тогда наступит возможность установить точный и определенный порядок в добывающей промышленности. Земледельцу откроется возможность предоставить каждому отдельному виду растительного царства наиболее соответствующую ему температуру». «Все это прекрасно!» — возражали на это враждебные органы печати. Но разве и тогда не будет дождей, градобитий, бурь, смерчей, гроз, которые всегда так пагубно влияют на судьбу урожаев? Несомненно, все это будет происходить и впредь, с лишь разницей, что несчастья эти будут гораздо реже. Человечеству предстоит широко воспользоваться новым порядком вещей. Произойдет поистине настоящее обновление земного шара. Уничтожая нелепые времена года, Барбекину и Ко суждено оказать настоящему и будущему человечеству незаменимую услугу. Тогда наступит, наконец, такое положение, что Земля наша, на поверхности которой, по меткому выражению Мишели Ордана, всегда слишком жарко или слишком холодно, не будет уже представлять планету, на которой, по преимуществу, Вводятся всякие катары дыхательных путей и воспалений легких. Простужаться будут лишь те, которые сами пожелают подвергаться подобного рода болезням. Им вполне представлена будет возможность выбирать места жительства в местности, соответствующие по климату состоянию их дыхательных путей. Одна статья, появившаяся в газете «Сюн» в Нью-Йорке, заканчивалась следующими строками. Честь и слава председателю Барбакину и его товарищам. Благодаря этим смелым людям будет не только присоединен новый штат к Американскому Союзу, уже и в настоящее время столь обширному, но и явится возможность более гигиенически устроить жизнь на земле. Достигнута будет также большая производительность земли, так как явится возможность сеять непосредственно после сбора урожая. Не будет и задержки в росте зерна за полным отсутствием зимы. Таким образом, не только увеличится запасы каменного угля вследствие возможности приступить к разработке новых залежей и будет обеспечена на продолжительное время потребность в этом полезном ископаемом. Но вместе с тем изменятся климатические условия на земном шаре. барбакину и Ко суждено изменить к вязчему благополучию человечества, создание Творца. Честь и слава этим людям, которые займут одно из первых мест в ряду благодетелей человечества.